— Воля Вашего Величества — святая воля, — сказал Пётр. Но прежде, чем Ваше Величество решат, какому наказанию нас подвергнуть за то, что одна девушка была невоздержана на язык, посадить на кол или поднять на острие пики, я прошу Вас рассудить, нет ли здесь Некоторого противоречия. Ваше Величество сами сказали, что я вовсе не немой Абдулла, раб Божий, и я эту истину подтвердил своим признанием. В таком случае вполне возможно и естественно, что я могу говорить, а значит в том нет ни обмана, ни надувательства, ни притворства. Бак! Бак! — воскликнул султан во второй раз. — Голова у тебя соображает. Язык хорошо подвешен. А это мне, перед которыми иные бледнеют, падают ниц скулят о помиловании. Право удивительно. — Ладно, если ты не мой раб, кого я нарек именем Абдула, ты впрямь. Нечего удивляться тому, что ты умеешь говорить, и более того, умеешь говорить хорошо и грамотно, хоть и с чужим акцентом. Тут самом деле нет ни надувательства, ни обмана. Но теперь я хочу услышать без уверток и выкрутас, где Абдулла и кто такой ты. И тогда Петр... Вспомнив наставление Макиавелли насчет того, что если государь допустил ошибку, то настоятельно необходимо внушить ему уверенность, что это его ошибка вообще не ошибка, а давно задуманная и запланированная хитрость, ответил так. «Немого и прокаженного раба Абдулы нет нигде» ибо его никогда и не было, что владыка двух святых городов с самого начала знал и только делал вид, будто не знает, ибо этого требовали его мудрые и справедливые замыслы. Когда на рынке или на базарной площади выступает комедиант или шут в шкуре медведя и до неузнаваемости, измененной этой шкурой, отпускает свои шуточки, то народ веселится, смеется и кричит «Гей, медведь!» или «Давай еще, медведь!». Именно так люди обращаются к нему, так похваливают и тем побуждают к новым и новым ужинкам и танцам какого-то несуществующего. Ведь на самом деле медведя-то нет, есть только человек и его личина. А когда после представления комедиант эту личину сбрасывает, то в ответ на вопрос «Где медведь?» можно сказать по правде и по совести. Никакого медведя нет, потому что его никогда не было. Вот так и я, спрошенный повелителем «Где не мой раб Абдулла?» по правде и по совести отвечаю «Никакого Абдулы нет, потому что его никогда и не было». «Разумеется, тем самым я не хочу сказать, что мои вонючие одежды чистильщика сточных ям и канав, так же как корка из нечистот и кала, покрывавшая лицо, были ничем иным, как личиной, которую я рискнул нацепить» чтобы содействовать замыслам Вашего Величества, ибо об этих замыслах я ничего не знал и осознал их лишь потом, задним числом, или, как выражались древние римляне, постфактум. Точнее говоря, если это была личина, то была она до ужаса отвратительна и потребовала массы труда, Замыслив, я вынашивал и лепил ее в течение трех лет, и все это время так страдал.